Глава тридцать Утром, придя на работу, я не увидела в приемной Маргариту. На ее столе стояли использованный бумажный стакан и его родные сестры тарелки. На одной, судя по пятнам кетчупа, ранее лежал бургер, а вторая, похоже, использовалась для какого-то пирожного. Я молча оглядела беспорядок. Уборщица наводит порядок, моет пол, протирает подоконник, ставит на место стулья, опустошает корзину для мусора. Вот только она не имеет права прикасаться к письменным столам, как к тому, за которым сижу я, так и к тому, где находится рабочее место моей помощницы. Да, я порой могу перекусить в своем кабинете. Не всегда есть время пойти в кафе или столовую. Но, завершив трапезу, выбрасываю одноразовую посуду в корзинку. Кроме того, все ящики стола я перед уходом запираю на замки. На столешнице не остается ничего лишнего. Рабочий ноутбук всегда при мне». Если же его приходится оставить в кабинете, ну, например, надо выйти зачем-то в торговый зал, то кладу его в сейф и запираю. Да, я работаю не в Министерстве обороны, не в Следственном комитете, не в Федеральной службе исполнения наказаний, и к ФСБ я тоже отношения не имею. Но на любой работе есть свои секреты и есть информация, с которой не следует знакомить весь мир. Я соблюдаю правила, о которых мне давным-давно рассказал Франсуа Стефана. «А что, Маргарита? Объедки и посуда на столе. Там же план мероприятий бака на зиму. Бумагу следовало сразу передать мне. А если я отсутствую, убрать в сейф, который стоит в приемной. Вот от него ключи у секретаря имеются». Послышался характерный звук. Мне на телефон прилетело письмо. Адрес отправителя удивил. Депеша от Лизы. «Почему бы ей не позвонить мне?» Я ткнула пальцем в экран, и появился текст. «Стёпа, прости». Когда судьба свела нас в одном доме, я поняла, вот он, шанс сделать то, что очень хочу, а до сих пор никак не получалось. Пожалуйста, дочитай до конца. Когда после смерти мамы я вступила в право наследования, ее юрист передал мне запечатанный сургучом конверт со словами «Исполняю последнюю волю госпожи Максимовой, вручая ее послание». В тексте сообщалась шокирующая правда. «Я — кровная дочь Рожковых». Мама понятия не имела, что у нее родилась дочь с Невусом, что у Анастасии появилась здоровая девочка. Ирина Николаевна проделала все тайно сама. Вот только лично доставить бедную крошку в дом малютки она не сумела, поэтому обратилась за помощью к Валентине Крыловой, члену семьи Максимовых, которая считала верным, преданным им до последней капли крови человеком. Глупое решение. Есть тайны, которые никому нельзя доверить. Но все разворачивалось столь быстро, Неожиданно и страшно, что Ирина Николаевна сглупила. Она очень любила мою маму. Поняла сразу, наличие небуса вызовет вопросы у мужа. «Не дай бог!» — он сделает анализ ДНК, поймет, не имеет ни одной общей капли крови с малышкой. Похоже, она обожала подругу, а к дочери Анастасии относилась с прохладцей. Или мама испугалась гнева отца. Но незачем рассуждать о том, чего никогда не узнаем. Важен итог. Я стала дочерью Максимовых, вытащила выигрышный билет. Много лет я жила счастливо, а потом Илья Соломонович передал мне письмо от покойной мамы. Она сообщала еще, что Ирина Николаевна незадолго до своей смерти встретилась с ней у себя дома. Рожкова знала, что ее болезнь неизлечима, конец близок, и решила покаяться. Рассказала всю правду про младенца с Невусом и про то, что Крылова шантажировала ее. А Ирина Николаевна платила бабе за молчание мама вернулась к себе в крайне нервном состоянии вызвала валентину велела ей собирать вещи и уходить сказала что знает всю правду про шантаж ирины не желает даже видеть управляющую а Крылова рассмеялась хозяйке в лицо и заявила хорошо но сначала я все доложу хозяину интересно кого он раньше из дома выпрет вас меня или девчонку вы то спались с чужим мужиком николай максимович не биологический отец лизы может договоримся я остаюсь на работе а вы мне платите за молчание и все прекрасно маме пришлось согласиться она жила тихо очень обеспечена бизнес мужа отошел к ней мама сделала главным правую руку папы его секретаря помощника виктора леонидовича и не один год мы жили счастливо я получила диплом мгу стала потихоньку вникать во все дела покойного папы прости степа обманула тебя банк где я работаю Одной из детищ Николая Михайловича, а я там теперь главная. Но чтобы у тебя не возникло удивления, с какой стати молодая женщина и такой пост соврала тебе». Когда отец скончался, я, студентка, начала работать у Виктора Леонидовича, училась у него. Спустя годы мама заболела, она начала ходить в храм, и у нее возникло желание узнать, где похоронена ее новорожденная дочь. Она наняла человека, который занимается таким поиском, и выяснилось... Невус — отличная примета. Документы подкидыша в детдом нашлись в архиве. Девочка жива. Девушку зовут Елена Сергеевна Кузнецова. Государство выделило ей комнату в коммуналке. Мама захотела обеспечить ей счастливую жизнь, встретилась с родной дочкой, купила ей отдельную квартиру, стала давать деньги. Но не призналась, что родила ее на свет. У Елены психологические проблемы. Она недоверчива, замкнута, у нее нет друзей но она вполне довольна своей судьбой. После маминой смерти о ней забочусь я. Елена не знает ничего о подмене детей. Мама ей сказала, что ее украли и отдали в дом малютки. Степа, прости меня. Нелли Рожкова ко мне в кафе не подсаживалась. Я с ней не знакома. Всю информацию взяла из соцсетей случайной Нелли Рожковой. Конечно, я не могла представить, что ты встретишься с ней у Фелькиной, но, несмотря на все мои косяки, Ты не догадалась, что я все знаю. Мама ей правда не сообщила. Другая бы начала задавать вопросы удивляться, с какой стати незнакомая тетка решила ей помочь. Но у Лены их не возникло. Она малообщительная, работает медсестрой, но ну, хороший специалист. Я ее часто навещаю, назвалась Нелли Рожковой. Почему так? С какой стати мне прикидываться этой женщиной? Не знаю. Просто так захотелось. Я знала, что у Римы есть дочь но мама прервала с подругой отношения. Мы не встречались. Я мечтала отомстить Крыловой, но так, чтобы с шумом, с привлечением других людей, тех, кого она испугается. И тут в дом въехали вы с Романом. Я старательно, незаметно подсказывала тебе, что делать, рассказала тебе про Крылову, отправила к ней. Когда ты предложила поехать в Красивое, я стала отказываться, но потом согласилась. Очень-очень аккуратно тобой руководила — Но ты большая умница, сама быстро во всем разобралась. Пирожные тебе прислала я, они все были сослабительным. Ты хотела поехать на улицу, где живет Елена, а мне это не надо. Ты бы встретила Кузнецову, а та бы рассказала, как ей помогает Нелли, опишет мою внешность. Не стоило рисковать. Я всегда к ней прихожу в маске, но в квартире у Лены снимаю ее. Следовало тебя придержать успеть раньше примчаться к Кузнецовой, переселить ее в отель или в другую квартиру. Ты съешь эклер, на мою радость, может, два, и вскоре залипнешь в туалете. Ночь без сна тебе гарантирована, утром не сумеешь встать. А я успею увезти Лену в отель. Прости меня, прости. Благодаря тебе мой замысел удался. Не я растоптала Крылову. Я якобы ничего не знала. Правду выяснила ты, а я в ужасе, в гневе. Я теперь имею полное моральное право раздавить гадину Валентину, не платить ей пенсию, которую назначил мой отец. Может, тебе мое поведение покажется странным, но я хотела отомстить ей чужими руками. Я жертва, не мститель. Прости меня. Я написала тебе письмо, отправила и улетела в Париж. Мне требуется отдых. Взяла с собой Елену. Покажу ей Лувр». Еще раз прости и огромное спасибо. Ты замечательная, мне очень хочется дружить с тобой, но понимаю, после того, как ты прочитаешь это послание, наши отношения разорвутся навсегда, потому что я использовала тебя в своих целях. Прости меня. Люблю. Лиза. Я застыла, не понимая, что делать. И тут занервничал телефон на столе. Я машинально взяла трубку и почему-то ответила как помощница. «Приёмная Козловой, слушаю». «Маргарита, это Ася с общей ресепшн», — затараторил звонкий голос. «К Степаниде пришла пара. Жена, муж и букет». Мне, несмотря на шоковое состояние, вдруг стало смешно. «Пара, жена, муж и букет. Цветы сами притопали. Тогда посетители трое». «Может Козлова подойти?» — продолжала Ася. «Хорошо, попросите их подождать пару минут, сейчас приду» ответила я. «Ой, Степани, да это вы! Простите!» — смутилась Ася. «Думала, помощница отвечает. У вас такой голос молодой!» Да я и сама не старая. Я решила открыть запертый шкаф с подарками, который стоит в приемной. Но, к моему удивлению, дверка распахнулась сразу. До того, как ключ попал в замочную скважину, глаза увидели пустые полки. Глаза увидели пустые полки. Еще вчера... Там стояли коробки со скромными презентами и чемоданчики с дорогими наборами. Куда все делось? Пару секунд я молча хлопала глазами, потом открыла свой кабинет. Хорошо, что часть подарков я храню у себя. И прекрасно, что, уходя с работы, как всегда, заперла свою рабочую комнату. Ключей от моего кабинета у помощницы нет и быть не может. Право их иметь надо заслужить, работая не один год». Я взяла со стеллажа чемоданчик и медленно пошла в торговый зал. По дороге соединилась с Оксаной, заведующей отделом кадров, и попросила. «Приготовь приказ об увольнении моей помощницы. Ее надо живо выгнать». Девушка на испытательном сроке забубнила Оксана. «Следовательно, ее легко убрать за три календарных дня. Причина — неудовлетворительные результаты работы в период испытательного срока». «Отлично!» — обрадовалась я. «Укажи сегодняшнее число и оформляй, как положено». «Ес, босс!» — воскликнула Оксана. «Знаешь, тебя тоже скоро уволят». От неожиданности я икнула, потом рассмеялась. «Откуда у тебя такая информация?» «Из первых рук», — неожиданно произнесла Оксана. «Твоя секретарша сообщила, что Роман подписал два приказа — освободить тебя от должности и назначить на твое место ее. Чего молчишь?» «Слов нет», — честно ответила я как о распоряжении от Звягина. Впервые сталкиваюсь с такой врундий. Да я знаю, что она солгала. Подобные бумаги начальнику приношу я. Пришла к этой мадмуазеле на рабочее место, а она жрет прямо за столом. Чаек у нее бургер. С набитым ртом она поинтересовалась. Чего надо? Оксана рассмеялась. Каюсь, у меня снесло крышу. Объяснила ей, что распространение клеветнических сведений о топ-менеджерах Бака, подрыв их репутации — Это повод для обращения в суд. Если девка не желает оказаться в плохой ситуации, ей следует быстро уходить от нас. В этом случае у нее будет обычная характеристика. В трудовой книжке укажу по собственному желанию. Дрянь ответила: Я дружу с романом. Первый из компании вылетишь ты. Поэтому я с огромным удовольствием сейчас оформлю приказ об увольнении. И братцы ее тоже отправлю лесом. Толку от него ноль. Только заявление о собственной гениальности от него слышу. Надо кого-то искать на место данного гнилого фрукта. «Оксанчик, я сейчас подхожу к общей ресепшен, там короткая встреча с людьми. Потом позвоню одному человеку, он, возможно, поможет, найдет нам кого-то вместо Богданова. Подруга повеселела». «Спасибо». Я положила телефон в карман, вышла в первый зал и увидела Сергея, любителя шоколадных бомбочек для ванной. Рядом с ним стояла милая женщина. «Здравствуйте, Сережа, обрадовалась я. «Рада встрече!» «Мы с женой пришли вас поблагодарить!» — улыбнулся мужчина, протягивая мне букет. «Лена, давай!» «Добрый день, многоуважаемая Степанида!» — начала супруга. «Бесконечно вам благодарны за роскошные подарки!» «Ну и...» И Лена слегка покраснела, прошептала. "Сережа, сам скажи!» «Ну, тут это, типа...» «Такая вещь», — улыбнулся мужчина, — «никак у нас дети не получались. Взяли ребятишек из детдома. Любим их очень. Вы нам подарили очень большой набор шоколадных бомбочек, а в инструкции написано, что они очень полезны для женского здоровья. Только запивать их надо не горячей, а теплой водой». Я опешила. они что, не поняли? В наборе не конфеты, а средства для ванны. И да, их надо бросать в приятно теплую воду». Я же просила Сергея прочитать инструкцию. Стала делать, как написано. Опять вступила в беседу Лена. Съедала конфетку. Такая вкусная. Запивала теплой водичкой. Она начала камилась и забеременела. Понимаете, у нас малыш будет. Теперь я потеряла способность двигаться. А вы бы как отреагировали, услышав подобные речи? Муж с женой мечтали о наследнике, а все никак. Они взяли детей из приюта. Но когда супруга принялась регулярно лопать на ночь шоколадные бомбочки, средства для ванны, запивая их теплой водой, беременность не заставила себя ждать. Только полной растерянностью можно оправдать вопрос, который выпал из степаниды. «Вы воду из ванны пили когда, ну, угощались?» «Нет, конечно», — рассмеялся Сергей. «У нас на кухне фильтр стоит». «Спасибо, спасибо, спасибо вам. Если родится мальчик, назовем его Степаном. А девочку, как вас». Э -э -э, ну, только больше не ешьте конфеты». «Да-да-да», — да, одновременно ответили супруги, потом Лена прибавила. «Доктор предупредил, что шоколад мне пока не надо». Я проводила их до выхода и медленно пошла к лифту. «Интересно, почему я постоянно попадаю в фантастические...» Невозможные ситуации в такие, что никто не поверит мне, если расскажу о них.